Вдруг он услышал позади себя шелест платья и голос, проговоривший укоризненно и жеманно. «Мэтэтэ твадонг, Эдгар!» «Помолчи, Эдгар!» Мимо его стола прошумело шелковое платье и проплыла высокая пышная фигура. За ней шел маленький бледный мальчуган в черном бархатном костюме, бросивший на ворона любопытный взгляд. Они сели против него за оставленный для них стол. Мальчик явно старался вести себя чинно, но, судя по беспокойному блеску его черных глаз, это давалось ему нелегко. «Дама», — барон смотрел только на нее, «была одета хорошо, со вкусом и принадлежала к тому типу женщин, который особенно нравился барону.